Глава седьмая На следующий день, с утра пораньше, ко мне наведался тот, кого я менее всего хотела видеть. Нет, Алмир зашел не для того, чтобы заботливо поинтересоваться моим самочувствием или покаяться во всех своих злодеяниях. Пока перепуганная с я вцепилась в одеяло, чтобы не красоваться перед ним в тонкой кружевной сорочке, это притворяющаяся человеком глыба льда невозмутимо выдала. Я решил, что с сегодняшнего дня, в целях безопасности, Пределы особняка ты будешь покидать исключительно со мной и по необходимости. То есть я теперь тут уже официально пленница? Как можно спокойнее поинтересовалась я, хотя все равно невольно нотки сарказма проскользнули в голосе. Нет, ты официально та, которую я хочу сохранить до нашей свадьбы живой и невредимой. Ага, а после свадьбы, значит, пусть убивают? Или ты не доверишь ли ответственное дело другим и сам прибьешь? Судя по выражению лица Алмира, он уже был не против прибить меня прямо сейчас, но все же ответил без каких-либо эмоций в голосе. «После свадьбы ты станешь моей женой, Велена. А на мою жену никто и косо посмотреть не посмеет. Так что вопрос безопасности решится сам собой. Ну а пока до брачной церемонии посидишь здесь. Все, что нужно, тебе и так предоставят по первому же требованию. Учись магии, сплетничай со своей дуэней выбирай фасон кружев для платьев в общем найдешь чем заняться знаешь не удержалась я меня вот прямо подмывает спросить как ты вообще себе представляешь нашу супружескую жизнь но все же не спрошу чтобы настроение себе с утра еще больше не портить и насчет моей безопасности может это не меня надо под замок сажать а тебе со своими любовницами по душам пообщаться я конечно понимаю что по полной неадекватности они тебе подстать Но ты уж объясни им как-нибудь, что для тебя жена вроде мебели, не больше. Пусть успокоится, и яд свой при себе оставят. Алмир хмыкнул. «Надо же, ты уже и моими любовницами успела поинтересоваться. Боюсь, это они сами первыми проявили свой жгучий интерес. Впрочем, и в этом они подстать тебе. Чуть что, так и неугодного человека предпочитают сразу убрать». Да, я этой фразой провоцировала его. Рассчитывал, что Алмир хоть как-то себя выдаст или опровергнет мои слова. А ты, получается, все еще своего бывшего женишка оплакиваешь. Хоть и поинтересовался спокойно, но взглядом едва не обжег. Я все же надеялся, что ты умнее, чем кажешься. Я знаю, что Эрион был со мной в чем то нечестен. Я не смогла скрыть эмоции, голос предательски дрогнул. Но ты в этом плане ничем его не лучше. Я бы даже сказала, намного хуже. «Ну почему же?» Алмиру мои слова, похоже, даже забавными показались. «Я тебе как раз-таки честно высказал все мои планы на тебя». «А про уничтожение моего рода все-таки умолчал?» С вызовом смотрела на него я. Уж на такую прямую провокацию он должен был отреагировать. «Какого твоего рода, Велена?» Скептически приподнял брови Алмир. «Твоего рода уже фактически нет. Ты последняя его представительница, и на тебе он оборвется». Если ты не в курсе, наши дети унаследуют исключительно мою магию. Я даже на миг обомлела. Подожди, разве вероятность наследования не в равной степени? Вовсе нет. По женской линии магия может передаться только до свадебной церемонии. Потом из-за созданных магических уз идет наследование только по мужской линии. Милостиво пояснил он. Но ты уж извини, мне нужно продолжение именно моего рода. Так что до свадьбы я к тебе не притронусь. Если ты надеялся сейчас меня этим расстроить, то явно просчитался. Холодно парировала я. И знаешь, что-то мне подсказывает, ты ко мне и после свадьбы не притронешься. Вообще никогда не притронешься. Вот и посмотрим, кто из нас в итоге окажется прав. Уже по одной снисходительной улыбке Алмира было ясно, что для него это все вопрос решенный. В общем, я сказал, ты услышала. Смирно сидишь здесь и пределы особняка не покидаешь. Если только со мной, когда мне это понадобится. Надеюсь, на этом все, что ты хотел мне сказать. Я красноречиво указала на дверь. Но тут дверь распахнулась, в спальню влетела госпожа Мерланда на ходу Таратория. Вилена, просыпайся. Наши с тобой планы под угрозой срыва, потому что твой... Она резко осеклась, увидев Алмира. Что за планы? как бы, между прочим, вкратчиво спросил он. Но Дуэни не растерялась. «Наши планы по покупке новых шляпок. Вот». «Мы сегодня как раз хотели ехать за шляпками», — поддержала ее я. «Да, сейчас как раз в моду вошли такие милые в виде...» Мерланда озадаченно посмотрела на меня. «В виде бабочек», — не растерялась я. «Так чудесно смотрится». «Как будто настоящая бабочка на волосы опустилась», — подхватила госпожа Мерланда. А крылья ее как раз как вуаль. Вы даже не представляете, как это потрясающе смотрится. Я представил, — сухо констатировал Алмир. Честно, я едва сдержала смех. Надо же было такую глупость ляпнуть. Хотя, учитывая, что он и так считает меня распоследней дурочкой, в такое уж точно поверит. Вот я и спешила Велену огорчить, что не получится нам съездить за шляпками из-за вашего распоряжения, — подытожила госпожа Мерланда. «Но я надеюсь, вы дружно как-нибудь переживете эту катастрофу мирового масштаба». Алмир направился к двери и, даже не попрощавшись, ушел из комнаты. Чуть подождав, госпожа Мерланда прокралась на цыпочках, осторожно выглянула в коридор и, видимо, убедившись, что там уже никого нет, дверь закрыла. «Вот знаешь, в чем его главная проблема?» — с возмущением спросила она. «В отсутствии совести». «Да нет же!» Проблема твоего Алмира в излишней самоуверенности. Он явно считает, что абсолютно все контролирует, и уж тем более уверен, что контролирует тебя. И что более абсурдно, будто бы он тебя уже досконально знает. Как бы у кое-кого глаз не задергался, когда этот кое-кто поймет, как в тебе ошибался. Ну да ладно, это все философия. Что делать будем? Ты же теперь чуть ли не под арестом в четырех стенах. «Ничего не отменяется», — хмуро ответила я. Наверняка Алмир уверен, что я и так его послушаюсь, так что приказа стражи не давал. Но можно это на всякий случай через служанок уточнить. И как только Алмир отлучится из дома, можно будет выбраться и нам. Я не собираюсь тут покорно сидеть, наивно ожидая, что вся ситуация разрешится сама собой. Так что при первой же возможности поедем к Кифмерист. И, надеюсь, все же сегодня. Но мало того, что Алмир никуда уезжать сегодня не спешил, так еще и госпожа Мерланда пыталась меня отговорить. Мы с ней как раз завтракали вместе в моей комнате, а после ожидалось занятие магией, теперь-то не было веского повода его перенести. «Велена, я все понимаю», — активно втолковывала мне Дуэнья. «Но, во-первых, это небезопасно. Тебя и в городе недоброжелатели запросто достать могут. А во-вторых...» Она замялась, словно ей было неловко это говорить. «Может, тебе вообще оставить эту затею?» «Не зря люди говорят, мол, меньше знаешь, лучше спишь. Ну вот что ты сейчас так нахмурилась? Лучше прислушайся к мудрому совету». «Да, пусть пока мир не вызывает у тебя бурного восторга. Но какие еще перспективы? Куда ты пойдешь? Без денег, без знакомых родных?» «Милая». Она доброжелательно похлопала меня по ладони. «Просто постарайся понять. Порой обеспеченное будущее все же важнее принципов» и с будущим мужем ты обязательно сможешь отношения наладить, при желании. Но сама посуди, что лучше, жизнь в достатке рядом с привлекательным и хорошо относящимся к тебе мужчиной или же полунищенское существование, тяжелая работа и так до конца твоих дней? Велена, пожалуйста, будь мудрее. Я терпеливо вздохнула, отставила чашку с чаем, аппетит от таких разговоров все равно напрочь пропал. Госпожа Мерланда, вы просто не понимаете, Нет, я как раз таки понимаю. Внимательно смотрела на меня она. Понимаю, что у тебя гордость и принципы, а твой будущий муж ведет себя порой как... В общем, не самым лучшим образом. Но все это поправимо, понимаешь? Поверь моему опыту, я в людях разбираюсь, и Алмир уж точно к тебе неравнодушен. Вместо того, чтобы еще больше ухудшать ваши отношения, постарайся возродить былую симпатию. Тем более теперь, когда ты знаешь, что Эрион был обманщиком с подлыми намерениями, и Алмир тебя фактически от него спас. Получается, у тебя и нет особых поводов для неприязни. Так какой смысл упрямиться?» Мне очень хотелось рассказать про смерть Брана, но подслушанный разговор еще не доказательство, а голословно выдвигать такое обвинение явно не стоит. Сначала нужно узнать правду, и, как назло, время поджимало. «Первым делом я должна все выяснить», — ответила я. «А потом уже видно будет». «Ну, давай хотя бы отложим эти выяснения. Все-таки сейчас и вправду это может быть опасно». Я вздохнула. «Госпожа Мерланда, до церемонии наречения осталось в лучшем случае дня три и четыре. Церемония начнет создавать магическую связь между мной и Алмиром, и тогда уже, если вдруг мне нужно будет исчезнуть, я не смогу этого сделать. Ведь благодаря магии он все равно хоть где меня отыщет. И пока я не оказалась загнанной в угол, Я должна выяснить, что же за человек мой будущий муж. Да, я понимаю, что сейчас мне покидать особняк, возможно, опасно. Но, сидя здесь, я точно ничего не узнаю. Госпожа Мерланда, честно, я не обижусь. Я пойму, если вы не рискнете идти со мной, ведь... Велена, ты в своем уме, — перебила она с возмущением в голосе. Отпустить тебя одну? Еще чего? Говоря о безопасности, уж поверь, я не за себя волновалась. Мне за тебя боязно. Ты вон какая отчаянная и бесстрашная. Тебе одной никак нельзя. И вовсе не бесстрашная, — мрачно усмехнулась я. Если честно, мне очень страшно. Но я не могу пустить свое будущее на самотек. Мне нужно узнать правду и как можно быстрее, до церемонии наречения. Госпожа Мерланда немного помолчала, задумчиво барабаня пальцами по столу, и произнесла. «Тогда я предлагаю так». Раз времени у нас в обрез, будем использовать его по максимуму. Сейчас от занятия ты никак не отвертишься, да ты и сама говорила, что тебе эти уроки магии необходимы. Но я тогда с тобой не пойду. Тем временем съезжу, разузнаю по своим каналам, кто на балу тебе так с ядом удружил. Алмир, хотя вчера снова ездил во дворец, но, естественно, он нам с тобой не скажет, кто виновен. И вообще, знаешь что? Вдруг выдала она. У меня появилась стойкая уверенность, что он за что-то крайне зол на тебя, и вряд ли дело только в ущемленном самолюбии. Чем-то еще ты его очень и очень задела. Ну вот не зря он с тобой так холоден и презрителен, есть этому некая веская причина. — Так может, он сам по себе такой, просто порой это скрывает? — возразила я. — Не знаю, не знаю. — Ну да ладно, выясним. Госпожа Мерланда решительно поднялась из-за стола. — Я постараюсь к обеду вернуться. К тому моменту, может, и этот старый зануда Дальта закончит тебе лекции читать. Не думаю, что тебя особо учить станет. Скорее всего, Алмир нанял его лишь для того, чтобы поднять твои магические способности до приемлемого уровня. Хотя, может, я и ошибаюсь. Она пожала плечами. Мужчины, хотя и довольно предсказуемые создания, но порой бывают совершенно наоборот. В общем, посмотрим, как будет. Как выяснилось, в особняке имелся специальный зал для занятий магией. «Вообще, у нас в замке тоже был такой, причем просторнее и монументальнее, но наш давно уже пустовал. Я просила в свое время отца научить меня магии, но он лишь отмахивался. Он был уверен, что к источнику я ни разу не ходила, так что и сила моя наверняка в спящем состоянии. Представляю, как он удивился, когда я Алмира атаковала, хотя скорее больше испугался, что спугну такую возможность озолотиться». В свои очень редкие приезды домой Бран рассказывал немного, как проходит его обучение в гильдии. У учащихся даже специальная форма была. Ну а я пошла на первое занятие просто в платье. воодушевленное и настроенное очень решительно. Если смогу управлять своей магией, это будет просто идеально. Пусть и не сразу, но хотя бы начало этому положить. И к тому же от господина Дальда я рассчитывала получить ответы на очень многие вопросы. И про багровый туман с монстрами в том числе. Но стоило мне, преисполненной энтузиазма, войти в магический зал, как я резко остановилась. Вся радость миг сдулась. Кроме господина Дальда здесь был Алмир, и он сразу, по моему красноречивому взгляду, понял, насколько я рада его присутствию. «Что?» — усмехнулся. «Я хочу посмотреть, на что то способно, если вообще способна». «А не боишься в процессе демонстрации совершенно случайно прицельным зарядом получить?» — весьма прозрачно намекнула я. «Нашла, чем пугать», — Алмир смотрел на меня со снисходительной улыбкой. «Единственное, чего я боюсь, так это, что ты окажешься по факту пустышкой». «И что же?» — я улыбнулась ему милейшей из улыбок. «Ты тогда передумаешь на мне жениться?» «После того, сколько я за тебя заплатил?» «Извини, я как-то не привык разбрасываться такими суммами и ничего не получать взамен». Я почувствовала, как на щеках выступил румянец. «Ну и как притворяться невозмутимой, если сама багровая от злости? А Алмир даже не стесняется, напрямую говорит, что меня купил. Сколько всего я хотела ему высказать, но не успела сказать ни слова». «Хм», — напомнил о своем существовании господин Дальт, которому явно было неловко, хотя он и сохранял невозмутимый вид. «Предлагаю все же приступить к занятию». Я тут же постаралась отрешиться от всех мыслей и переживаний. Пусть меня бесил Алмир уже одним своим присутствием, но все равно выбирать не приходилось. К счастью, он отошел в сторону и пока не вмешивался, хотя я бы, конечно, предпочла обойтись без такого наблюдателя. «Значит так», — начал господин Дальт. «В первую очередь я хотел бы узнать, на каком уровне у вас сейчас магия, госпожа Велена. Расскажите, как шло ее развитие». «Да, в общем-то, никак». Когда мне было двенадцать, наш магический источник пробудил мою магическую силу. У меня не было возможности обучаться как положено, так что я пыталась разобраться сама. Правда, какими-либо успехами похвастаться не могу. Я научилась лишь выплескивать магию по собственному желанию. Порой получается сделать этот выплеск целенаправленным, но зачастую он просто ударной волной расходится во все стороны. Я ждала разочарования, но господин Дальт, понимающе кивнул. Даже странно, сейчас он вовсе не выглядел суровым и черством. Наоборот, очень располагал к себе, как мудрый и справедливый наставник. «Мне необходимо увидеть, насколько мощна ваша магия», — произнес он. «Все-таки от силы и вида магии избирается и метод обучения. Вы не могли бы сейчас продемонстрировать?» «Здесь?» — опасливо спросила я. «Да, здесь. Зал рассчитан на любые выплески силы». — Зал-то возможно, но вы... — господин Дальт даже улыбнулся. — Не беспокойтесь, я могу себя защитить, а уж господин Алмир тем более. Пострадает ли при этом Алмир, меня совершенно не волновало. Даже наоборот, на волне еще не ослабевшей злости, я бы с удовольствием направила магию именно на него. — Так что, госпожа Велена, сосредоточьтесь и постарайтесь выплеснуть магию на полную мощь. Господин Дальт отошел чуть подальше. Я закрыла глаза. Сразу представила магический источник моего рода. Вспоминала его в мельчайших деталях, но лишь для того, чтобы придать себе уверенности. Все-таки очень не хотелось сейчас оплошать. Во-первых, ведь от этого зависело мое дальнейшее обучение. А во-вторых, пусть это было мелочным, но очень хотелось доказать Алмиру, что я не будь нибудь и в магическом плане уж точно ему не уступаю. Вся разница между нами лишь в том, что он умеет обращаться со своей силой, а я нет. Магия хлынула мягко. Я не пыталась ее нарочно усилить, просто позволила воплотиться так, как сама сила сочтет приемлемым. И за первой тихой волной тут же последовало еще и еще. Их мощь все нарастала и явно не собиралась затухать. Я открыла глаза, и если сначала любовалась искристыми потоками мерцающей силы, то через пару мгновений уже испугалась. Пусть Алмир и господин Дальт были окутаны магической защитой, но у последнего она вдруг начала напряженно потрескивать. Маг озабоченно нахмурился и попытался ее усилить. Все стекла в раз выбило. А в следующее мгновение вдруг завибрировали стены зала, по каменной поверхности пошли круги, как по воде. Испугавшись, я попыталась остановить свою магию, но куда там, она лишь нарастала, словно была неиссякаемой. Господин Дальт сделал мне знак, мол, спасибо, достаточно. Но я лишь отчаянно замотала головой, пытаясь объяснить, что это уже неконтролируемо. На стенах начали плавиться факелы. Капли металла падали на пол и тут же с шипением испарялись. У меня кружилась голова. Я едва стояла на ногах. Видимо, очень близок был предел силы. У господина Дальта защита уже искрила. Побледневший маг неустанно создавал все новые и новые ее грани что с Алмиром я не видела. Магический поток глушил все звуки, и я даже повернуться не могла, словно окаменев. Грани сознания будто размывались, мне уже казалось, что и сама просто превращаюсь в неиссякаемый магический источник. Мощнейшая вспышка света в один миг выжгла всю магию в зале. Чувствуя себя совершенно обессиленной, я едва стояла на ногах. Тяжело дыша, Алмир прислонился к стене. Не знаю, каким образом он вообще смог справиться с таким чудовищным потоком магии, но далось это ему явно непросто. И вот странно, мне почудилось, что на шее и ладони Халмира проступила черная вязь. Может, и на всем теле, но одежда скрывала. Хотя через мгновение я уже никакой вязи не увидела. Померещилась? Господин Дальт быстрым взглядом оценил мое состояние и тут же поспешил к Халмиру. Говорил же, предупреждал. Тихо ворчал маг, помогая ему опереться на свое плечо. «Но кто меня слушал? Сам идти сможешь?» «Смогу, естественно». Алмир, похоже, быстро восстанавливал силы. Но господин Дайт все равно, на всякий случай, довел его до дверей зала. Я проводила Алмира взглядом. Мысли лихорадочно метались, пытаясь найти объяснение произошедшему. Тогда, во время нападения, Алмир уничтожил туман с некими тварями тоже, вот так, вспышкой света. Может, и сейчас эта неведомая сила исходила из его кольца, я, к сожалению, не заметила. Да и в этот раз она была намного мощнее. Мне, конечно, льстило, что моя магия оказалась настолько сильной, но уже начали закрадываться подозрения насчет чужих мотивов. Еще во время той поездки Алмир, когда говорил, что меня будут учить магии, обронил странную фразу. «Естественно, не просто так. Взамен ты будешь кое-что мне должна, но об этом потом». Что он под этим имел в виду? Магия у него явно не слабее моей. Но, может, она все же иссякает? Но, с другой стороны, мою силу он забрать себе никак не может, да и воспользоваться чужим источником рода тоже. Сначала я ведь предполагала, что мое обучение магии необходимо Алмиру лишь для того, чтобы у потомков ее уровень не снизился. Пусть вид магии дети наследуют от отца, но мощь определяет совместная магическая сила родителей. И если они не равны, мать слабее, то и у детей потенциал все же будет меньше, чем у отца. Я была уверена, что только для равенства сил Алмир затеял это обучение. Но теперь мне упорно казалось, что кроме этой есть и какая-то другая причина. Только вот какая? В зал вернулся хмурый господин Дальт. Причем вряд ли хмурился из-за меня, явно каким-то своим мыслям. «Пожалуйста, объясните мне, что с Алмиром?» — попросила я. Видимо, решив, будто я не поняла, что вообще произошло, маг ответил. «Господин Алмир просто разрушил вашу магию своей, чтобы оборвать ее выплеск, иначе мы все бы тут пострадали. Конечно, это отняло у него много сил, но он очень быстро восстановится, так что не волнуйтесь». «Я не об этом», — тихо возразила я, не сводя с него внимательного взгляда. «Зачем Алмиру моя магия?» «Вы ведь знаете, верно?» Я в этом совсем не сомневалась. Раз уж господин Дальт с Алмиром запросто на «ты», да еще и нотации ему читает, явно у них доверительные отношения. Даже, может, как у меня с госпожой Мерландой. И пожилой маг без сомнения в курсе абсолютно всего происходящего. Но откровенничать со мной он не спешил. «Госпожа Велена, думаю, вы сами все узнаете в свое время. Ну, или не узнаете, — справедливости ради добавил он. Тут уж как сам господин Алмир решит. Но могу вас заверить, бояться вам совершенно нечего. Никакого вреда никто не причинит. Но вернемся к нашему занятию. Спешно перевел тему он. Должен сказать, я впечатлен. Я, конечно, в курсе, что Ифордан один из могущественных древних родов. Но ведь сильнейшими всегда были мужчины. Девушки владели магией лишь в малой степени. Возможно, дело в том, что я последняя представительница рода потому вся магия и сосредоточена во мне». «Да, это вполне все объясняет», — кивнул маг. «Но могу вас обнадежить. Несмотря на всю мощь вашей магии, ею вполне можно успешно управлять. И я даже знаю, как вас научить. Процесс этот не быстрый. дело уж точно не одного месяца. Но вы, девушка, как мне показалось, сообразительная, так что при должном рвении быстро разберетесь. И давайте пока начнем совсем с малого». Я научу вас понемногу контролировать количество упускаемой магии. А то это по меньшей мере опасно и для вас, и для окружающих. «Извините, но прежде чем начнем обучение, вы не могли бы кое-что прояснить?» — попросила я заранее. «А то вдруг сразу после занятия маг уйдет». «Да, конечно», — кивнул господин Дальт. «Если это в моих силах». «Мне кажется, вы наверняка знаете». Когда мы с Алмиром ехали ночью в Артен, на карету напали некие монстры, причем нас окружал странный туман багрового оттенка. Что это было за явление?» Мак замялся. «Госпожа Велена, скажем так, это совсем не то, чем стоит забивать голову юной девушке. Понимаю, вы тогда очень испугались, но главное, что все обошлось». Во мне всколыхнулось раздражение. «Господин Дальт». Но вот почему что вы, что Алмир считаете меня эдакой барышней недалекого ума? Я ведь не требую ничего сверхъестественного. Просто проясните мне те моменты, которые непосредственно меня касаются. Макс вздохнул. Поверьте, я все понимаю. Но все же так и лучше для вашей же безопасности. Сразу вспомнились сегодняшние слова госпожи Мерланды. «Меньше знаешь, крепче спишь». А господин Дальт между тем продолжал вам совершенно нечем волноваться господин алмир абсолютно все продумал есть конечно некоторые факторы которые эм, пока под вопросом но в целом все же переживать не о чем и добавил уже не так официально чуть мягче и даже словно по -отически. поверьте не стоит вам лезть во все это берегите спокойствие своей жизни Все-таки ваш будущий муж мало того, что богат и влиятелен, так еще и один из могущественных магов не только Артена, но и всего королевства. Он сумеет справиться с любыми проблемами и оградить вас от них. Да, напрасно я рассчитывала, что все у мага разузнаю. Ладно бы он был посторонним человеком, но явно ведь друг Алмира, еще и посвященный во все секреты. И друг, видимо, верный, не собирается выдавать чужие тайны налево и направо хотя с этим обещала госпожа Мерланда поспособствовать. Уже без надежды на ответ я все же спросила. Я заметила, что после погашения магии у Алмира на коже выступила черная вязь, правда, быстро пропала. Это как-то связано с его кольцом? Сияние же исходило из этого артефакта. Господин Дальт даже задачился. «А вы разве не знаете, что это за кольцо?» Прозвучало так, словно речь шла о всем известном. Камень в нем ⁇ это же все, что осталось от магического источника рода Ифрелеона. Я ушам своим не поверила. Погодите, как так-то? Источник их рода разрушился лет двадцать назад. Остался лишь этот крохотный осколок камня. Но как вообще источник мог разрушиться? У меня это просто в голове не укладывалось. Точно так, как разрушились другие источники. Господин Дальт смотрел на меня хмуро и немного задумчиво. «Если вы знаете историю, то в курсе о десяти родах, положивших начало Веранскому королевству. Десять родов и десять магических источников в окрестностях Артена. И на данный момент, насколько мне известно, уцелел только ваш. У господина Алмира остался лишь осколок, а у остальных даже этого нет». «Как источник мог разрушиться?» — повторила я свой вопрос чего вообще такое могло случиться? Это можно как-то предотвратить?» Точной причины никто не знает», — покачал головой маг. «Может, просто время пришло?» «Я понимаю, вы сейчас наверняка испугались за свой, но, как ни прискорбно, его наверняка вот-вот постигнет такая же участь. Даже самый мощнейший источник королевского рода разрушен». И очень странно, что до сих пор уцелел ваш, но, к сожалению, сейчас почти никто не разбирается в этой древней магии, так что многие наши вопросы так и останутся без ответа. «Самый последний вопрос», — попросила я. «Пожалуйста». Господин Дальц нисходительно улыбнулся, мол, я и не сомневался. «Слушаю». «Никто ведь не может воспользоваться источником моего рода, верно?» «Абсолютно. Для всех остальных это просто каменная глыба». У каждого древнего рода своя особенная магия, совершенно несовместимая с другими людьми. «Тогда я вообще не понимаю, зачем я нужна Алмиру», — выпалила я, не сдержавшись. ну, а зачем люди женятся?» «Магу явно стало неловко». «Может, вы просто ему нравитесь?» Я наградила его мрачным взглядом. «Если вы не заметили, Алмир уже при одном виде меня исходит презрением и злостью». Тут ни о какой симпатии близко речи не идет. Я думала, что дело в моей магии и, возможно, источнике, но теперь получается, что нет. Я все же думаю, что на эту тему вам лучше поговорить с самим господином Алмиром. Господин Дальт поспешил закрыть тему, хотя наверняка прекрасно знал ответ. «Давайте все же приступим к обучению».